Глава 16. Известно, что провинциальная жизнь всецело зиждется на визитах. Это своего рода гамма, из которой составляют всевозможные музыкальные комбинации. Первыми приехали к Привалову Виктор Васильевич и Николас Веревкин. Виктор Васильевич явился от имени Василия Назаровича, почему счел своим долгом затянуться в фрачную пару, белый галстук, белые перчатки и шелковый модный цилиндр с короткими полями и совершенно прямой тульей. Николас Веревкин, первенец Агриппины филипьевны и местный адвокат, представлял полную противоположность Виктору Васильевичу.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 — А помнишь, Николас, как Ломтев в этих комнатах тогда обчистил вместе с Иваном Яковлевичем этих золотопромышленников? Ха-ха! В чем мать родила, пустили сердешных, Дас. Вы очень кстати приехали к нам в узел, — говорил Веревкин, тяжело опускаясь в одно из кресел, которое только не застонало под этим восьмипудовым бременем.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 Воображаю, как бы все начали тогда ухаживать за мной. Ха. Виктор Васильевич, Виктор Васильевич, я бы показал им, что плевать на них всех хочу. Дас. А вот мы тебя познакомим с такими дамочками, пальчики оближешь. Ты кого больше любишь, девиц или дам? Я предпочитаю вдовушек. С девицами только время даром терять. Ах, да вот у Николас есть сестренка Алла с секретом барышня.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 Собака откроет сначала один глаз, потом другой, прищурится немного, и это, понимаете, вдруг... хм! Бахарев действительно с замечательным искусством передал эту сцену. «Как я показал Зосе эту штуку, она меня и давай просить, чтобы я ее тоже научил. Ведь научилась, лучше меня теперь ловит мух. Ты как-нибудь попроси ее, она покажет». «Вот она тогда меня чуть-чуть и не расцеловала!» Вероятно, приняла за настоящую собаку. «Эк тебя взяло с твоим остроумием!» ворчал Бахарев. «Эй, да чего мне тут с вами киснуть? Я к хине лучше пойду!» Легонько пошатываясь и улыбаясь рассеянной улыбкой захмелевшего человека, Бахарев вышел из комнаты. До ушей Привалова донеслись только последние слова его разговора с самим собой.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 – промычал Веревкин и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Дело вот в чем, Сергей Александрович, я буду говорить с вами как старый университетский товарищ. Кхм. Одним словом, вы, вероятно, уже заметили, что я порядочно опустился. Привалов только съежил плечи при таком откровенном признании и пробормотал что-то отрицательное. Нет, зачем же?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 «Как тертый калач, могу вам дать один золотой совет. Никогда не обращайте внимания на то, что говорят здесь про людей за спиной. Это язва провинции, особенно нашей. Оно и понятно, мы, мужчины, можем хоть в карты резаться, а дамам что остается? Впрочем, я это только к слову, дамы не по моей части». Бахарев громко храпел, раскинувшись на оттамане.